Глава четвертая. Лавка сирены. У основания ствола высокого дерева сидит седовласая старушка, болезненно вздыхая и пытаясь дотянуться до ноги, с которой слетел башмак. Вид у бабули такой измученный, что сердце сжимается в ком. Лицо худое бледное. Ее тонкие губы пересохли и потрескались. Зеленый платок съехал с головы на плечи. Волосы растрепанные, в глазах отражается боль. «Боже, как вы! Сильно болит!» Я, не успев даже подумать, бегу к ней и падаю возле нее на колени. Ее нога в зоне щиколотки совсем распухла и покраснела. Надеюсь, это растяжение, а не перелом. В таком возрасте это опасно. Моя бабушка сломала косточку в ступне, неудачно подвернув, и потом два года толком не могла ходить. Память о бабушке эхом боли прокатывается в сердце. Она была для меня всем. Заменила отца и мать, но время безжалостно. Она забрала ее у меня, оставив огромную дыру в сердце. Боже... Как же я по ней скучаю. «Шевелить можете?» Я смахиваю накатившие слезы и спешу все разузнать, пока незнакомая старушка, прищурившись, разглядывает меня. «Наверное, девиц вроде меня не часто встретишь в лесу. Платье хоть и потрепанное, но видно, что богатое. За крестьянку не примут. Ты что же, деточка, сама по себе тут?» Вместо того, чтобы ответить, спрашивает она. «Так уж и вышло». Шепчу ей, а в горле встает ком от обиды и несправедливости. «Так...» «Только не плакать. Речь сейчас не обо мне». «Что с вами произошло?» «Травы собирала. Да вон на том поганом корне поскользнулась». «Глаза уже не те. Да и ноги тоже». Вздыхает бабуля, а у меня сердце рвется. «Кто же отпустил ее одну? Неужели молодых не нашлось, чтобы в лес ходить?» «Нет у меня никого», вздыхает она, будто мои мысли прочитав. «Брат был, а теперь все сама». Пёсель лает, напоминая, что я не поболтать сюда приглашена, а помочь. Этим и спешу заняться. Бабуля совсем уставшая. Ей нужно скорее в безопасное, уютное место. Сколько часов она тут не ела и не пила. Вода у старушки находится, и пока она пьёт, я спешу сделать тугую повязку на её ноге из её же платка. Мы даже пробуем встать, но идти у женщины не получается. «Забирайтесь мне на спину!» Говорю я ей, а сама чуть ли не паду едва сделав шаг. Слишком тяжело. «И как же нам быть?» «Ты, девочка, лучше в город пойди да помощь позови», — предлагает мне старушка. Но согласиться с ней не могу. В лесу адреса нет, чтобы сказать, где бабулю искать. Да и я могу сто раз заблудиться, пока этот город буду искать. Разве что с пёселем пойти. Но вдруг на неё зверь тут нападёт, пока мы ходим? Опасно! Я вас не оставлю тут одну! Наотрез отказываюсь я и принимаюсь осматриваться в поисках того, с помощью чего можно исправить ситуацию. Веток целая тьма. «Жаль, не еловые, но эти тоже вполне сойдут. Главное, погуще наломать». «Ты чего это удумала?» Пугается бабуля, когда я собираю целую перину. «Это называется носилки в лакушке. Немного будет трясти, зато все вместе будем», говорю и вытирая поцалба. «Боги, как же горят пальцы! Но жаловаться нельзя, работать надо. Вот бы еще найти, чем их перевисать», рассуждаю я вслух. «Подойдет?» Старушка достает бечевку из узелка. Я, обрадовавшись, тут же принимаю за дело. В спешке царапаю пальцы, но, стиснув зубы, работаю дальше. Надо торопиться, пока солнце не село. «Ты, дружок, мне поможешь?» Решаю я, глядя на пса. И зазываю его в самодельную пряжку А саму бабулю на ветке определяю. «Тяжело тебе будет», — вздыхает она. «Ни капельки», — заверяю я, доводя до ума свое нехитрое изобретение. И уже спустя пять минут мы отправляемся в путь. Веревка впивается в руки и плечи, ноги дрожат от усталости. Но я стараюсь не подать виду, чтобы старушка не беспокоилась зря. Она говорила, что гордо двадцати минутах ходьбы, а мы идем уже второй час. Туфли натерли мозоли, но я не сдаюсь. Даже присесть себе не позволяю. уже меркается, а ночь в лесу будет еще опаснее. Надо спешить. Шаг. Еще один шаг. Кажется, что я сейчас сама Богу душу отдам. И тут песня радостно лает. А я чуть ли не со слезами радости смотрю на желтые огоньки в окнах далеких домов. Пришли. Мы пришли. От радости хочется броситься к людям, будто совсем одичало Останови извозчика, просит меня бабуля. Моя радость тут же улетучивается, а сердце падает в пятки. Вдруг меня здесь разыскивают, как опасную беглую преступницу. Вдруг мои портреты уже по всему городу. А я ведь решила, что если кому издамся то тому гаду-жениху. А если поймают, то в любые гадкие руки могут меня передать. И тогда... даже думать об этом не хочу. В панике делаю шаг назад, но застываю. Смотрю на бабулю, которой срочно нужен нормальный уход, и сердце рвется в клочья. Смачиваю водой из фляжки землю, пачкаю в ней руки, а затем размазываю по лицу, чтобы не узнали. «Ты чего это, доченька?» — пугается бабуля. «Я вам потом объясню». Шепчу и машу мимо проезжающей повозки. Она останавливается, поскрипывая старыми колесами, а высоченный угрюмый кучерцы измеряет нас брезгливым взглядом. «Только за двойную плату впущу!» — выдает он. «Постыдился бы, голубчик! Видишь же, беда у нас!» — выдает бабуля. А она, оказывается, не промах. «Коль людям добрым не помогать, боги от тебя отвернутся, милок. У меня медяк есть и светлая благодарность». чтоб тебя, старуха! Забирайся! А ты че мазай, псине своей лапой вытри!» куда вести везти-то?» «Я покажу. Тут недалеко», — говорит бабуля. «Вот только взобраться сама не может». Кучер, чертыхнувшись, на своем, идет на помощь. Мы занимаем места. Повозка покачивается, начиная путь. Я чувствую, как по рукам и плечам растекаются боль и усталость. Ех как бы сейчас в ледяную воду, а еще бы поесть хоть чуток, ибо уже перед глазами плывет от голода. Сейчас упаду. «Вот тут тормози», — спохватывается старушка. Я перевожу мутный взгляд на старое здание с большой облупившейся вывеской. А глаза, что еще совсем недавно не знали букв, четко считывают название. Лавка сирены. Внутри помещения не так плохо, как снаружи. И все же ремонт бы не помешал крашеные доски в полу прохудились и скрипят под ногами. Из окон дует, но в целом здесь по-домашнему уютно, при том, что первый этаж оборудован под магазинчик. Стеллажи с баночками стоят вдоль стен, а под потолком растяжки из веревок с пучками самых разных сушеных трав, ароматом которых пронизан воздух. Сколько же тут нот! Лаванда, полынь, мята, бергамот, монарда, жасмин! Подай-ка мне вот тот пузырек! Говорит мне бабуля, когда я помогаю ей присесть на стул у круглого столика. Он поскрипывает, а бабуля указывает на тот самый ряд баночек на своеобразной витрине. «Какой?» — теряюсь я. «Их ведь тут много. Тот, что боль снимает и заживляет», — выдает старушка. Я беру крайний справа и смело протягиваю ей. «О как!» — бабуля щурится. «Откуда знаешь, какой брать?» «Так вы же сказали...» «А они не подписаны». «И правда не подписаны. Так как же я...» «Рука за ним сама потянулась...» шепчуя несколько растерянно, пытаясь переварить то, что только что произошло. Давно я таких как-то не видала. Усмехается старушка, откупоривая пузырёк и выпивая его содержимое. Вздрагивает, корчится и смачно шипит. Хорошо! Таких это каких? Спрашиваю я, но она отвечать не спешит. А мы с тобой ведь с толком и не познакомились. Так ведь некогда было, солнце садилось. Отвечаю ей. Зато теперь у нас время есть. «Кто такая? Откуда будешь?» «Хороший вопрос. Обманывать не хочется, но говорить, что я попаданка из другого мира, страшно. За бабулю страшно. Вдруг это нечто ужасное, и ее хватит удар. Но и моя другая правда не лучше. Силя сайлом Называю ей имя прежней хозяйки тела. Меня везли в суд, но по дороге напали бандиты. Вот я и сбежала. Но поверьте, я не виновна, и я обязательно вернусь и докажу это!» «Не спеши, деточка». «Сначала умойся переоденься, поспи и поешь, потом подумаешь на свежую голову». Выдает у нас добродушной или хитроватой улыбкой. «Вы оставите в своем доме преступницу?» «Преступница бы не тащил на своем горбу незнакомую старуху из леса. Не знаю, кто и за что на тебя клеветал, но я души людей не хуже дух растений чую. На втором этаже в конце коридора спальни есть. Твоей будет сегодня. Ступай и отдохни». «А как же вы?» «А я уже в порядке». Заверяет бабуля без всякой помощи встает на обе ноги. «Той зелье?» «Иди, деточка, на тебе лица нет. Растик принесет тебе еды». «Растик? Ваш песик?» «Удивляюсь я. «Ну а как он может ее принести?» Песель обиженно гавкает, встает на задние лапы и в прямом смысле растет на глазах. А после происходит такое, от отчего я в обморо готова упасть. «Ибо это никакой не пес!»